Глава 36. Олег. Выйдя, наконец, из магазина для большой, но грязной любви, Нина вздохнула с таким облегчением, что Олег не удержался от улыбки. Он бы непременно пожалел ее, если бы вообще умел жалеть. А так ему было просто смешно. А еще почему-то легко и приятно. Как однажды в далеком детстве, когда совершенно незнакомая женщина подарила маленькому Олегу две крошечные конфетки, спрятав их ему в ладошку и заговорщически улыбнувшись. Это были риски золотой ключик, и они потом намертво склеили Олегу рот, но ему все равно было весело. И радостно от того, что мать не может контролировать каждый его шаг. Хотя в то время Бестожев, разумеется, ничего подобного не осознавал. Понимание пришло позже, когда он начал ходить к врачу. И все таки Проворчала Нина, хватаясь за поручень, чтобы не грохнуться с лестницы, ведущей от входа в секс-шоп к тротуару. Напомните, как ваше отчество? Не нужно тебе, мое отчество. Наоборот, стоило бы привыкать к имени и обращению на ты. Не-не-не. Покачала головой девушка и строго посмотрела на Олега. Я ты формалист, Нина, перебила ее, Бестужев. Уважение к человеку не становится больше или меньше, в зависимости от того, говорят люди друг друга ты или вы. И совершенно не обязательно называть работодателя на «вы» или работника на «ты», раз он ниже по статусу. В общем, сомневаюсь я, что в твоем отношении ко мне что-то изменится, если ты вдруг перейдешь на «ты». Так же, как и в моем к тебе ничего не изменилось. Я как считал тебя привлекательной женщиной, так и считаю. «Ну я же не Алла», — буркнула Нина. «Не хочу фамильярничать». «Ладно, раз так, я сама погуглю потом». «Не найдешь ты ничего в интернете, сама же понимаешь». Олег Бестужев — это псевдоним, а настоящее имя вместе с отчеством я не афишировал. Значит, у коллег спрошу. И буду в минуты споров с вами вворачивать Олег Такойтович. Между прочим, это возбуждает порой гораздо сильнее, чем просто Олег. Откровенно признался Бестужев, и Нина поперхнулась следующей шуткой. Я бы с удовольствием проверил. Поэтому, если завтра вздумаешь все-таки открывать рот... «Можешь называть меня по имени-отчеству?» «Олег Борисович, я». «Ого! Солидно!» «Да, моя мама тоже когда-то так решила, что Борисович — это солидно!» Иронично протянул Бестужев, и Нина, несколько мгновений помолчав, осторожно уточнила. «Эм... Что значит «мама» решила?» «Я расскажу, если тебе интересно». «Конечно, интересно!» «И если ты пойдешь со мной обедать? Вон на той стороне улицы как раз ресторан есть, я там ни разу не была еще. Пойдем оценим местную кухню». «Вы издеваетесь?» Нина понизила голос и сделала страшные глаза. «У нас с собой пакет из... секс-шопа». На нем не написано, откуда он. Обыкновенный черно розовый пакет. «Да, а то они не догадаются, откуда». «Нин...» Олег не выдержал и тихо рассмеялся. Боже, ну какая разница, догадаются они или нет. Ничего же от этого не изменится. Зачем так переживать из-за мыслей незнакомых тебе людей? Да я не переживаю, я просто... Она закусила губу, явно не зная, какое слово нужно использовать, и Бестужев решил ей помочь. Ты просто заморачиваешься. Кто-то стесняется своего слишком длинного носа или кривых зубов, а ты пакетика из секс-шопа. Ну, у вас и сравнение. Возмутилась Нина, но тем не менее улыбнулась. «По сравнению с кривыми зубами и длинным носом пакетик из секс-шопа совсем ерунда. Его хоть выбросить можно. Я тебе выброшу. С чужими эротическими фантазиями надо обращаться бережнее, Нина». Девушка порозовела, явно пытаясь держать смех, но потом все же фыркнула и засмеялась, качая головой. «Вы совершенно невозможный какой-то человек». — Ладно, уговорили. Если вам не жалко тратить время на обед со мной, идемте. Ну вот и славно. Олег подставил Нине свой локоть, усмехнувшись, когда девушка красноречиво покосилась на черно розовый пакет в другой его руке, и повел спутницу к подземному переходу, чтобы перейти на другую сторону улицы.